пели вражескую песню «Эх, яблочко, куды котишься И песни этот черт знает, из какой далекой жизни завезенные на затерянный среди волн островок казалось щепоткой родной соли. Мотались в слезах пьяные головы. Генерал Суботина, хрип воздействуя, послал всех к чертям свинячим, напился сам. разведка ревкома